Глава 59. После Нового года время побежало быстрее. Наверное, после боя курантов и той сухой СМС я перестала надеяться на чудо и окончательно отпустила Дэна. Потому что, как оказалось, несмотря ни на что, я ждала его. Лелеяла надежду, что придет и скажет, что не может без меня. Не пришел и не сказал. «Зверь также появляется в моей жизни эпизодически, но каждый раз прямо говорит, что жаждет сделать меня своей. Я отшучиваюсь, отношений больше ни с кем не хочу». К весне Матвей и Дэн окончательно разделили фирму. Теперь юридически это две независимые компании. Я плакала, решила, что из-за меня парни бизнес делят, но Матвей смог убедить меня в обратном. Они давно к этому шли. Я здесь ни при чем, и этот раздел никак не влияет на их дружбу. Моть, ты дома?» — спрашиваю в трубку. «Дома. Придешь?» «Сейчас буду». Складываю в бумажный пакет немного остывшие слойки с вишней и бегу к брату. Я их почти не ем, а он любит. Захожу в его подъезд, угощаю консьержа и поднимаюсь на лифте в квартиру брата. «Опять стрипню тащишь?» Глядя на пакет в моей руке, говорит он. «Мне кажется, ты похудел». «На себя посмотри», — подначивает меня. Пропустив замечание мимо ушей, выкладываю слойки на плоскую тарелку и включаю чайник. Так и живем. Готовлю у себя, а затем с кастрюльками к моте бегу. Сама разбаловала, а теперь переживаю, как бы не пропал без меня. В прихожей раздается трель дверного звонка и мы синхронно поворачиваем головы на его звук. «Кого-то ждешь? Я помешала?» «Никого». Идет в прихожую, чтобы посмотреть, кто пришел. Я же достаю чашки, начинаю разливать чай и чувствую укол в сердце, когда слышу знакомый голос. Это Дэн. Сердце разгоняется, а ноги наливаются свинцом. Мы ни разу не встречались с ним последние три месяца, что очень странно, учитывая, что живем по соседству. Я даже думала, что он продал квартиру и переехал в другой район, но Матвей обмолвился, что недавно засиделся у Дэна до утра. На пороге кухни появляется брат, с виду спокойный, но смотрит на меня цепко. Дэн пришел. Дергаю бровями, словно приятно удивлена. «Привет!» Посылаю темной фигуре, что застыла за спиной Моти. Слышу такое же привет в ответ и ставлю чашки с чаем на стол. — Я не вовремя, — говорит тихо Денис. — Позже зайду. — Брось! Эля стряпню свою принесла, — проговаривает брат, а сам внимательно на меня смотрит. — Выпись, с нами чаю". Я улыбаюсь, на тюменцевой не смотрю. Не могу себя заставить, словно боюсь обжечься. «Я позже зайду», — повторяет он упрямо. Чувствую, как по лицу расползается жар. «Что это? Неужели видит мою нездоровую реакцию?» «Оставайся!» — вступаю я неестественно высоким голосом. «Мне пора бежать!» «Эля?» «Дела!» — шепчу брату, касаясь его плеча. Матвей хмурится, но остановить меня, слава богу, не пытается. Я, задержав дыхание и опустив взгляд в пол, прошмыгиваю мимо Дэна в прихожую и хватаюсь за звонящий телефон, лежащий здесь же на комоде, как за спасательный круг. Даже не глядя на имя звонившего, принимаю вызов. — Я заеду? — спрашивает Егор в трубке. Боже, никогда раньше я так не радовалась его звонку. — Да, конечно. Эля — Эля? — зовет брат. — Оставайся. «Не могу!» — в подтверждение поднимаю руку с телефоном. «Егор едет!» Вижу периферийным зрением, как поворачивается в мою сторону голова Дэна. «Черт!» Не попрощавшись, пулей вылетаю из квартиры. Если сейчас Тюменцев спросит, что за Егор, Матвей юлить не станет. А если не спросит? Плевать. Спросит или не спросит? Плевать. На прошлой неделе Юля видела его в баре с какой-то брюнеткой. Эта новость стоила мне ночи слез. Он монахом не живет, и я не стану. Останавливаюсь между лестничными пролетами и даю себе возможность прийти в себя. Восстанавливаю дыхание и выхожу на улицу. Зверь догоняет меня возле подъезда. Опять с какой-то вкусняшкой. Он никогда не приходит с пустыми руками. «У Мота была?» «Ага». Заходим в подъезд и идем к лифту. «У меня день рождения на следующей неделе», — говорю через плечо. «Я помню». «Приходи, я в кафе отмечать буду». «Пришел бы и без приглашения». Заходим в лифт, я забираю из его рук коробочку с пирожными. Фисташковые чизкейки. Их делают только в одной кондитерской. «Спасибо». «Благодарю за угощение». «Всегда пожалуйста!» — бурчит под нос. Заходим в квартиру. Пока он разувается и моет руки, я завариваю зеленый чай. Пришлось купить специально для него, потому что он пьет только такой. «Где пропадал неделю?» Интересуюсь, сама не зная зачем. Впервые стало интересно, почему не звонит и не пишет, а затем объявляется, как ни в чем не бывало. «Дела были!» — исчерпывающий ответ. «Ладно, больше не спрошу. Достаю две чашки, в одну наливаю зеленый чай, в другую — кофе». «Скучала?» — Раздается совсем рядом. Следом на стол с двух сторон от меня опускаются его руки. Обе в татуировках. На левой — массивные спортивные часы. «Нет, с чего? Ты мне никто». «Верно. Вот если бы ты была моей девушкой, другое дело». «Сядь на стул, иначе парю. Проговариваю строго и, взяв в руки чашки, начинаю разворачиваться. Зверь послушно отходит и опускается на стул. Я ставлю перед ним чай и достаю из холодильника сыр и ветчину, чтобы сделать ему бутерброд. Не ест он сладкое, да и делиться вкусняшкой жалко. «Нафиг мне такие отношения не сдались, Егорушка!» Проговариваю, кромсая хлеб. «Какие?» «Спасибо, сыта по горло», — продолжаю рассуждать. «Ты меня сейчас с Дэном сравниваешь, что ли?» «Все вы одинаковые». Встреча с Тюменцевым выбила меня из колеи, но сорваться хочется почему-то на Егоре. Ответа нет. Спину и поясницу жгет как паяльной лампой. Делаю два бутера и, положив их на тарелку, сажусь напротив зверя. Он смотрит на меня из-под лобья. «Хочешь, покажу, каким я буду в отношениях?» Пытаясь скрыть смятение, наигранно фыркаю, а в голове проносится шальная мысль. «Что будет, если я соглашусь?» «Ты мне не подходишь!» «Мордой не вышел!» Откусываю пирожное, что тает во рту. Неопределенно веду плечами. «Ты симпатичный!» «Что тогда?» «Ты для меня слишком независим!» «Мне такое не подходит». Зверев довольно улыбается. Смотрит на меня многозначительно и откусывает сразу половину бутерброда. «Хочешь загнать меня под каблук?» спрашивает набитым ртом. «Хочу». Улыбка его становится еще шире. Да он просто светится от счастья. «Что?» «Ты только что согласилась со мной встречаться, соболенок». «Я пугаюсь. Когда? Когда я такое сказала?» «Не бойся, все будет как положено. В койку ляжем только после третьего свидания».